сен жиль улица Птимаре, в то же самое время. Анорина в задумчивости разглядывала интерьер, в котором предстояло провести 20 дней без родных и всего, что ей знакомо. Комната была уютной и теплой, здесь вкусно пахло супом. «Ты успела сделать очень много, — моя девочка, — похвалила она изору а у меня словно камень с души свалился. Когда Жером согласился остаться со мной, одной мне было бы ужасно тоскливо, и удивляться нечему, — Я переехала в квартал от Террас вечером после свадьбы двадцать семь лет назад. Все мои дети родились там, в доме, куда Гюстав привел меня хозяйкой. Я так ко всему привыкла, представить не могла, что когда-нибудь придется спать не в своей постели. «Вы сердитесь на меня за эту затею с переездом?» – забеспокоилась девушка. «Господи, нет, конечно. Благослови тебя Бог из ора». «Благодаря тебе я поняла, в чем состоит материнский долг, и говорю тебе спасибо. Видела бы ты, как обрадовалась моя крошка Анна, когда услышала приятные новости. Ты гораздо сообразительнее, чем я, и намного добрее. Я понятия не имела, что в детстве ты часто играла не только с моими сыновьями, но и с младшей девочкой, и она тебя так любит. Сегодня тебе снова удалось развеселить ее забавной игрой с куклой, которую ты придумала». Испытывая легкое смущение, из кивнула: «Вот и хорошо. Понимаете, мадам Маро, у меня это выходит само собой. Мне тоже весело, когда я разыгрываю переданной сценки с ее маленькой изолиной. Еще бы тебе не веселиться после ужасов, которые ты пережила. Ой, мы болтаем, а ведь пора провожать тебя на вокзал». Жером, сидящий в плетеном кресле возле кухонной печки, не вымолвил ни слова с тех пор, как они втроём вернулись из санатория. «Онарина обратила на это внимание. Если передумал, можешь ехать домой в Фемора», — мой мальчик предложила она. «Я тоже беспокоюсь. Как мы отправим Изору одну вечерним поездом?» «Мама, я все-таки останусь и побуду с тобой. Мне нужно было подумать об этом раньше». Тогда бы я захватил с собой свои вещи и, конечно, учебник, по которому я изучаю шрифт Брайля. Что бы я, по-твоему, делал весь день и весь вечер без тебя?» «Не волнуйся, Жером. Я попрошу твоего отца привезти в воскресенье все необходимое», – заверила Изора. «И вам, мадам Моро, лучше остаться дома. На улице такой ветер. Я прекрасно доберусь до вокзала сама». «Даже слышать не хочу. Сейчас надену пальто и захвачу сумочку, а не на кровати». Изора воспользовалась моментом и подошла к слепому юноше. Погладила его по темным волосам, поцеловала в щеку. «Я скоро вернусь», — шепнула она ему на ухо. «Хорошо бы», — ответил он. «Изора, береги себя. Ты мне очень дорога». Через пять минут женщины торопливым шагом направлялись к вокзалу. Невзирая на сильный ветер с моря, на улицах до сих пор было людно. Они шли мимо освещенных, притягивающих взгляд витрин, «На обратном пути куплю Жерому сливочного печенья», — поделилась планами Онорина. «Он так его любит». «А меня же Женевьева Мишу угощала макаронами. Такая вкуснотища». «Теперь у тебя будет все необходимое, и я очень рада». «Скажи, моя девочка, это правда было несерьезно, ваши с Жеромом планы пожениться? Вчера вечером он сказал, что вы передумали. Я расстроилась». И тогда он признался, чем руководствовался сам и что сподвигло тебя. В замешательстве и зора еще сильнее сжала локоть несостоявшейся свекрови. «Мне очень жаль», — пролепетала она. «Тем более, что Жерома будет нелегко найти жену. А ведь он не сможет жить один». «Пока мы с Гюставом живы, позаботимся о нем, но потом...» «Однако ты не обязана жертвовать собой. Теперь, когда ты избавилась от отца, у тебя будет спокойная жизнь. Кстати, коль об этом зашла речь...» Я заметила у тебя на шее некрасивую отметину. В среду, когда Йоланта набрасывалась на тебя с упреками, ее, как мне кажется, еще не было. Бастиен снова тебе досаждал? Нет, я не виделась с отцом. Изора сказала первое, что пришло в голову. Откуда же взялась красная полоска? Наверное, заснула в колье, которое мне давала поносить Женевьева. Вчера я примеряла ее бижутерию». Они уже подходили к привокзальной площади, располагавшейся по соседству с портом. Со стороны причала доносился рассерженный рокот штормовых волн. «Не пытайся меня обмануть», — вздохнула он, Арина. «Ты пыталась покончить с собой, не так ли? А теперь расскажи, как было на самом деле, или я всю ночь не сомкну глаз». «А вы никому не расскажете, мадам Моро? Никто не должен знать, особенно Тома». Не люблю клясться и обещать, зато молчать умею. Уложившись в несколько коротких рубленных фраз, Зора рассказала о приступе отчаяния, причиной которому послужили упреки тома и о желании покончить разом со всеми бедами, неумолимом порыве, подтолкнувшим ее найти веревку и попытаться повеситься. Она призналась также, что тут же пожалела о содеянном, и это тоже прозвучало убедительно». Рассказала, как неистово пыталась повернуть время вспять, дать обратный ход событиям, и о своевременном вмешательстве инспектора Двера и Женевьевы тоже не умолчала. Онарина ощутила, как мутная пелена, до сих пор закрывавшая ей глаза и уши, наконец рассеялась. И это открытие ее потрясло. «Бедная ты, бедная», — твердила женщина. «Господи, как же тебе было плохо, если вздумала учинить над собой такое после разговора с Тома». «Бедная моя крошка! Теперь я понимаю, ты его любишь!» «И да, и нет, мадам. Я его любила. Уже можно говорить в прошедшем времени, потому что с этим покончено», уточнила Изора рассудительным тоном, которому могла бы позавидовать любая учительница младшей школы. «Как только я пришла в себя, мрак рассеялся. Я так обрадовалась, что жива и впереди целая жизнь. И ты никогда больше такого не сделаешь? Никогда!» В это мгновение неистовое пение океана заглушил свисток локомотива. «Иди ко мне, моя хорошая», — сказала он Орина, обнимая Изору. «Не хочется тебя отпускать. Теперь ты мне как дочь, даже если не выйдешь замуж за одного из моих парней». Изора закрыла глаза, позволяя себя приласкать. «Спасибо, мадам Моро. Благодарю вас. То, что вы сказали, самый прекрасный подарок, который я получала в жизни».